Александр слушал, скользя взором по ее фигуре, четко освещенной сквозь прозрачную ксамиду. «Ты носишь поясок по-прежнему?» спросил он, увидев проблеск золота. «И там все еще кси?» «Другой не будет, невозможно», — тихо ответила Тайс. «Я хотела поблагодарить тебя, царь, за дом в новом городе у ворот Лугальгиры. «Я иногда спасаюсь там, — невесело усмехнулся царь, — но не могу оставаться подолгу». «Почему?» «Не позволяют дела, и потом...» Александр вдруг бросил вялую манеру разговора, ныне вошедшую в его обыкновение. «Иногда мне хочется опять бросить тебя в пламенный Эрос, — заговорил он энергично, — словно ощутить себя юношей».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 Чендрагупта уже отобрал у меня часть завоеванной земли, выгнал моих сатрапов. Нет, не смог я достичь пределов Фойкумена по суше. Теперь попытаюсь морем. Может быть, странствуя в одиночестве, подобно желтолицам у обитателю Востока, тебе удалось бы пройти больше? Может быть, но слишком много случайностей на пути, и каждая грозит гибелью.